Девятое. Двойственность. Таким образом, личность Ивана двоится. Одной ногой он стоит уже в новом будущем мире, другой еще завяз в старом. Первое делает его видной исторической личностью с чертами, несомненно, положительными, а второе держит на прежнем уровне. Там его фигура, облита зарей нового света, Тут она вся еще в сумерках догорающего дня. Там им сказано новое слово. Здесь он все еще сбивается на протаренную дорогу. Во всяком случае, на этой дороге Иван ничего не растерял из доставшегося ему наследия. Скорее, наоборот, Прочно спаял его и таким хорошо спаянным передал своим преемникам. Будущие поколения в достижении новых целей, поставленных русской жизнью, будут нуждаться в новых средствах, но им не обойтись и без средств, завещенных Иваном. Десятое заключение. Ум нетворческий. Иван едва ли заслужил название великого, каким награждают его некоторые историки, но это не отнимает у него право занимать одно из выдающихся мест среди деятелей русской старины. Это типичный представитель переходного времени. Уходя из прошлого, он еще не затворил за собой окончательно дверей, но он первый приотворил дверь туда, куда потом пришлось идти всей России. Суд истории. Оценка русскими историками личности и деятельности Ивана Третьего. Первое. Карамзин. 1816 год. Карамзин ставит Ивана Третьего на очень высокое место. По его мнению, это деятель не только русской, но и всемирной истории. Не обладая привлекательными свойствами Мономаха или Дмитрия Донского, он стоит как государь на высшей ступени величия. Его осторожность не может пленить нас. Иногда она кажется даже боязливостью и нерешительностью, поведение на угре в виду полчищ хана Ахмета но она подсказана благоразумием благодаря ей творение Ивана приобрело надлежащую прочность устойчивость и пережило его самого Александр Македонский оставил после себя одну славу, государство его распалось. Россия времен Олега, Владимира Святого, Ярослава Мудрого тоже погибла в нашествии монгол. Иван же Третий оставил после себя государство удивительное пространством, сильное народами, еще сильнейшее духом правления. Он создал нынешнюю Россию. Не высказываясь прямо, Карамзин готов поставить Ивана выше даже Петра Великого. Государствование Иоанна Третьего есть редкое богатство для истории, по крайней мере, не знаю, монарха, достойнейшего жить и сиять в ее святилище». Весь двенадцатитомный труд Карамзина не без основания носит название «Истории государства российского». Внимание автора сосредоточено главным образом на развитии русского государства и русской государственности. И Иван Третий, при котором русская земля действительно выросла в государство, приобрел в его глазах особенно видное значение. Второе. Соловьев. 1856 год. Соловьев уделяет Ивану Третьему значительно более скромное место в своей истории России с древнейших времен. Соловьев тоже следит главным образом за развитием государства, но от него не ускользнула историческая преемственность событий, связь и прямая зависимость одной эпохи от другой. Вот почему, отдавая должное Ивану, он не забывает и тех, кому тот обязан был своим успехом и выдающимся положением. Соловьев прибегает к такому сравнению. В продолжении многих и многих лет целое поколение тяжелыми трудами накапливали большие богатства. Сын прибавлял к тому, что было накоплено отцом, внук увеличивал собранное дедом и отцом, тихо, медленно, незаметно действовали они, подвергаясь лишениям, жили бедно. И вот, наконец, в руки счастливого наследника досталось это богатство, плод трудолюбия и бережливости его предков». Наследник не расточает его, напротив, продолжает увеличивать. Но самый способ его действий теперь уже иной. Обширные средства позволяют ему действовать в более крупном масштабе. Его действия становятся громкими, обращают на себя всеобщее внимание, так как оказывают влияние на судьбу, на благосостояние многих.